Глава 9. Ни для кого не было неожиданностью, когда на следующий день всех пригласили к обеду в Гростенсхолем. Хильде пришлось задержаться дома, чтобы покормить детей и посидеть с Йонасом. Мальчику стало лучше, хотя болезнь шла своим чередом, и было заметно действие средства Тенгеля. Передав все дела служанкам, Хильда со всех ног побежала в Гростенсхолем. Уже в прихожей она услышала доносившиеся из гостиной возмущенные голоса. Навстречу ей вышел Маттиас. Никогда она не видела его таким расстроенным. В его обычно ласковых глазах теперь было смятение. «Хильда, они обвиняют моего отца! Это неправда! Он не злодей!» «Я это знаю, мой друг! Никто из нас этому не верит! Они ведь обвиняют и тебя, не так ли?» «Да, но это не так важно, ведь я знаю, что невиновен и могу постоять за себя. Но отец такой беспомощный, он не сумеет защитить себя от этого жуткого судьи». «Да, я понимаю». Он коснулся ее руки, словно просил о чем-то. «Ты еще вчера знала об этом?» «Да», — кивнула она. «Почему же ты ничего не сказала?» Господин Калиб просил дать ему время, чтобы обдумать, как защитить нас. «Да, он сражался здорово, но судья такой тупица! Спасибо тебе за письмо!» Она стыдливо опустила голову. «Это просто ужасное письмо! Это лучшее из всех писем, которые я когда-либо получал, потому что оно искреннее. Я не спал полночи и был счастлив». «У меня были такие планы и надежды на сегодняшний день, а тут случилось такое...» В его голосе слышалась горечь. «Хильда, ты написала это письмо, чтобы утешить меня?» «Нет, но я должна признать, что если бы я не знала ничего об опасности, нависшей над тобой и твоим отцом, я бы ни за что не написала бы его. Я хотела, чтобы ты знал, какие чувства я испытываю к тебе. Вернее, знал о том, что чувства мои пока не определились». «Я понимаю твое замешательство, Хильда, твою неуверенность, но у меня этого нет. Мы...» «Матиас!» — позвал его Ари. «Где ты пропадаешь?» «Идем», — мягко сказал Матиас Хильди. Он держал ее за руку, когда они вошли, и она в точности не знала, хочет ли он тем самым поддержать ее или сам нуждается в ее поддержке. Возможно, и то, и другое. Они нуждались друг в друге. Это была прекрасная пара. Еспер тоже был в гостиной, бледный и трясущийся от страха, словно все это касалось непосредственно и его. Хильде не хотелось смотреть на него, она все еще мысленно видела его в спущенных штанах. Был здесь и брат и дочери Фредерика, а также вся родня из рода Людей Льда. Судья чувствовал себя не в своей тарелке. «А вот и дочь палача!» — злорадно произнес он. «Теперь все в сборе. Великолепное общество. Но правда все равно восторжествует!» «До этого еще далеко, господин судья!» Устало произнес Валиф. «Мой сын и внук не имеют никакого отношения к убийству!» Впервые Хильда видела волевую баронессу поверженной. Она сидела, скрючившись на стуле, горестно сжав рот. Это был чересчур большой удар для ее семьи. «Неужели?» — сказал судья. «Зачем же в таком случае один из них навещал эту мадам в крестьянии?» «Оставьте в покое моего бедного мужа!» — взмолилась Ирия. «В его жизни и так было достаточно всяких трагедий. Он больше не в силах выносить это. Я знаю, что Таральт совершенно не причастен к этим убийствам». «А ваш сын?» Огрызнулся судья. «Слуги рассказывают, что он ходит во сне. Может быть, он не унатик? Может быть, это сознательное мошенничество с целью совершения неприглядных поступков?» «Если бы вы знали Матиаса Мейдена, вы бы не стали обращаться к нему с такими бессовестными обвинениями», сказал Бранд. «Он лучший из творений Господа!» «Ну-ну», пробормотал Матиас. «Возможно», сказал судья, Сделав вид, что обдумывает что-то. «Но в человеке есть и злое, и доброе начало. То, что не выходит на поверхность, таится в полутьме. Возможно, на волю вырвалось его подсознание». «О, Господи!» – пробормотал Калиб. «И...» – судья поднял указательный палец. «Я напал на другой след. В последний раз, когда я был в линде аллеи, я проходил мимо одного сарая, и знаете, что я там увидел?» Он сделал выразительную паузу. «Что же вы там увидели?» Сухо спросил Бранд. «А вот что! Волчью шкуру! Огромную шкуру с головой и хвостом!» «О, господи! Дай мне терпение!» Простонал Ари. «Это же моя шкура, доставшаяся мне от моего отца Тенгеля! Неужели это тоже впутают в дело? Вы думаете про оборотня?» «Думаете, что это может быть его внешней оболочкой? В таком случае по ночам здесь шляется весьма попитый молью оборотень!» Судья поджал губы. Ситуация была не из легких, что доктора просят приехать в один из крестьянских домов. Заболел ребенок. «Опять корь, вздохнул мать -тес. «Ладно, я пошел. Родители так неосторожны со своими детьми, позволяют им весь день гулять, а те подхватывают инфекцию». «Но мы постараемся, чтобы у нас не случилось того, что произошло в Тенсберге, где умерло сразу пятьдесят детей. Господин судья, вы позволите мне ненадолго отлучиться?» С большой неохотой судья отпустил его. Маттиас бросил на Хильду любящий взгляд, означающий, что они скоро увидятся, и ушел. Без него она почувствовала вокруг себя пустоту. Еспер не мог больше молчать. «Я ничего не сделал!» – всхлипывал он, обливаясь слезами. «Я ничего такого не сделал!» «Никто и не думает обвинять тебя!» – сказал его старый приятель Брант. «Мы только хотим узнать, не видел ли ты что-нибудь!» «Что? Что я должен был увидеть? Вот этот, который не умеет толком говорить по-норвежски!» Он указал пальцем на судью. «Он мелет чушь!» «Говорит, что господин Таральт и господин Маттиа сделали это. Всякому известно, что лучших людей, чем в Гростенсхольме и Линдиолее, не сыщешь. Моя мать с отцом всю жизнь проработали здесь. Мой отец был главным конюхом, и они ни за что на свете не променяли бы это место ни на какое другое». «Прекрасная характеристика, Еспер», — мягко сказал Олив. «Мы все знаем, что никто из нас этого не делал. Просто кто-то использовал наше имя». «Ну, довольно болтать!» – перебил ее судья. «Так мы ни к чему не придем. Барон Таральт Мейден, от имени закона я считаю вас...» «Нет!» – воскликнула Ирия. «Нет, вы не можете это сделать!» «Не могу! Это мой долг!» И тут Хильди пришла в голову сумасшедшая идея относительно того, как решить эту загадку и помочь Матиасу и его отцу. Все это было настолько безумно, что если бы она хоть на минуту задумалась об этом, она бы промолчала, но она тут же выпалила все. «Дорогие друзья!» — воскликнула она, и все уставились на нее, в том числе и прислуга, стоящая в дверях, что было ей очень на руку, поскольку слухи должны были мгновенно распространиться в деревне. «Я знаю, кто это сделал!» — сказала она. Все были ошеломлены, все сразу зашумели. Она растерялась, но продолжала. «Но я считаю, что не могу в данный момент сказать об этом. Но дома у меня есть одно доказательство — улика. Как же я не подумал об этом раньше?» «Что за доказательство?» — резко произнес судья. «Нет, нет, это не вещественное доказательство. Сначала я должна кое-что исследовать». Только теперь до нее стало доходить, что она натворила, и ее охватил страх. Но если ничего не предпринимать, судья арестует господина Таральда, отца ее дорогого Матиаса, а судья этот был скор на расправу. Чтобы положить конец всей истории, судья мог повесить Таральда без суда. Так что ей ничего не оставалось теперь, как продолжать. Она сама ясно не представляла себе, что ей делать. Но она не сомневалась в том, что эта идея хорошая. Одно было плохо, что все это она делала помимо своей воли. «Я должна поразмыслить об этом». С замиранием сердца произнесла она. «Но не сейчас. Я обещала после обеда посидеть с больным Йонасом, но вечером я могу пойти туда». «Сегодня полнолуние». Тихо произнес Андрес. «Я знаю, но это не важно. Я не верю в оборотней». «Но ведь ты видела его», — заметил Олив. «Это могло быть и что-то другое. Могу я переговорить с господином Калибом?» «И со мной!» Добавил судья. «С удовольствием. С господином Андреасом тоже. Мы можем пройти в другую комнату». Там она сказала. «Вы должны понять, что это расследование не ведет к поимке виновного, хотя, возможно, я могу обнаружить его здесь, в этом доме. Если я сопоставлю результат расследования с тем, что отложилось в моей памяти, я найду его. Это для вас не слишком сложно?» «Пожалуй», — согласился Калибр. «Но я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Мне кажется, что все это настоящая галиматья», — проворчал судья. «Мы можем решить это и без тебя». «Нет, именно теперь я поняла, что не можете. Но я думаю, что поскольку вся деревня теперь узнает, что я должна сегодня вечером отправиться в избушку, мы сможем схватить виновного». «Боже мой, Хильда, ты не можешь подставлять себя под удар». «Хорошо». «Я думаю, если бы поставить вдоль дороги охрану...» «Нет», — решительно сказал Андрес. «Это слишком рискованно. Матиас ни за что в жизни не пошел бы на это». «Матиас ничего не должен об этом знать». «Это верно», — согласился судья. «Поскольку он один из подозреваемых, и если мы сможем поймать его в капкан...» «Попридержите язык», — сказал Андрес, негодуя на упрямого, как козел судью. Матиас не способен на злодейство. Хильда, чисто теоретически твое предложение великолепно, но мы не располагаем достаточным количеством людей, чтобы поставить посты всюду, подозревая при этом каждого. Я могу выставить своих людей, тут же ввернул судья. И я дам распоряжение об аресте господина Таральда, если сегодня вечером на Хильду будет совершено нападение. Нет, нет и нет, возмутился Калиб. «Матиас никогда не простит нам, если с ней что-нибудь случится!» «Мы и сами не простим себя», — сказал Андреас. «Зато мы положим конец всем этим ужасным подозрениям», — сказала Хильда. «Мысль об этом, конечно, приводит меня в ужас, в особенности мысль об оборотне, но мы не можем сделать это в дневное время. Днем вся дорога хорошо просматривается, но в темноте...» «Поставьте посты в поле» в лесу и возле избушки. Но вас должно быть много. Нет, столько людей вы не найдете. Я могу прислать 10 человек из своей усадьбы», сказал судья. «Если вы оба, и господин Брандт, и господин Ари». «Только не дедушка», сказал Андреас. «Он слишком стар. Может быть, Еспер?» «Ты что, с ума сошел?» возразил Калиб. «Он тут же наложит в штаны». «Но священника позвать можно, он не откажет». «И церковного служку!» — добавила Хильда. «Тогда, пожалуй, хватит!» Все вдруг поняли, что спланировали настоящую операцию в ночь полнолуния. Все испуганно переглянулись. Хильду била дрожь. «Мы будем стоять близко друг к другу, Хильда», — пообещал Андрес. «Ни одна муха не пролетит». «Я думаю, вот что!» — сказал Калиб. «Не послать ли нам кого-то вслед за ней?» Эта мысль понравилась всем, но судья выразил свое несогласие. «Нет, это не годится. Ночь-то ведь светлая!» «Да, вы правы. Ведь у нас будет оружие». «Конечно!» — ответил судья. «Только не берите с собой пугливых людей, стреляющих при малейшем шорохе в кустах. Мы строжайше предупредим их об этом». Я буду караулить избушку, — сказал Андрес. Это наверняка самое опасное место. — Спасибо, — облегченно произнесла Хильда. — Ох, как я пойду туда? — Ты отказываешься? — тут же спросил Андрес. Отказываюсь? Я хочу снять подозрения с Матиаса и его отца. Все остальное не так важно. — Мы должны послать кого-то другого, — глубокомысленно произнес Калиб. Я слишком высок, но мать яс. Исключено, отрезал судья. Во-первых, он сам подозреваемый. А во-вторых, Хильда ведь должна найти там улику, не так ли? Да, конечно, согласился он. Хильда чуть было не сказала, что никакой улики там нет. Тогда я и мои люди возьмем на себя лес, сказал судья. Мы станем близко друг от друга. Калиб кивнул. «А я буду сторожить поле. Брандт тоже может пойти со мной. Но нужны еще люди. Мы возьмем у вас пару мужчин». «Священник пусть стоит на посту возле церкви», — сказал Андрес. «Там темно. Церковная служка тоже будет там. Но все же так мало набирается людей». «А, придумал! Многие крестьяне запаслись серебряными пулями. Не позвать ли самых энергичных из них посторожить поле?» «А нужно ли?» — сказал судья. Либо кто-то из них виновен, либо они станут палить на прополую по всем, кто проходит мимо. Андрес, ты знаешь местных жителей? сказал Калеб. Выбери из них 5-6 рассудительных парней. Я так и сделаю. Но вы не должны брать слишком много людей, предупредил судья. Совещание было закончено. Решили, что Хильда выйдет в 9 часов вечера, когда стемнеет. Их домашние были возмущены. «Что это вы такое задумали?» Сердито спросила Габриэла. «Заставляйте девушку идти куда-то одну!» «Хильда справится», — сказал Калеб. «Она возьмет с собой нож. Дома они не рассказали о своих планах. Никто не должен был знать о выставленных караульных постах». Все разошлись по домам в Элистрант и Линде аллее. Судья поскакал домой собирать людей. Маттиас еще не вернулся, и так оно было лучше, только не для Хильды. Он должен был обо всем узнать, но позже, когда он не сможет расстроить задуманное. В этот вечер Хильда была сама не своя. Она уже раскаивалась в своей выдумке и много раз всерьез собиралась пойти к Калибу и все рассказать ему. Но не сделала этого. Она думала о Маттиасе и его отце. Если бы она могла сейчас поговорить с Маттиасом, если бы он мог сопровождать ее до избушки. Сейчас она нуждалась в нем больше, чем когда-либо. Но в округе была эпидемия кори, и он, скорее всего, ни на что другое не обращал внимания. Она сидела у постели Йонаса, вытирая пот с его лица, следила за тем, чтобы к нему никто не подходил. Выполняя наставления Матиаса, она проверяла, все ли в порядке у него с ушами, В случае сильного кашля и следовало срочно вызвать его. Но Йонас был крепким мальчишкой. У одной из девочек тоже стали проявляться симптомы болезни. Возле нее сидела Габриэла и следила за тем, чтобы та не вставала с постели и не сбрасывала одеяло. Солнце садилось. Хильду прошиб холодный пот. Как она могла додуматься до такой глупости? Андреас давно уже ушел, Калеб тоже собирался уходить. Габриэла поинтересовалась, куда он собирается, но он уклончиво ответил. «Немного поболтать с Андреасом». «Но ведь ты и так болтал с ним весь день». «Ну, ты ведь знаешь, мужчины никогда не могут наговориться». Элли смотрела на всех испуганными глазами, чувствуя, что что-то не так. «Я пойду с тобой в избушку, Хильда». «Боже, сохрани», — подумала она. «Нет, тебе нельзя». «Почему же?» «Твои родители ни за что не разрешат тебе». «Ну, они же разрешили тебе идти одной». «Я сама попросила их об этом. Посидишь вечером с Йонасом?» «Хорошо, Хильда. Что вы такое задумали?» «Задумали?» «Да, отец ведет себя так таинственно, а мама сердится на него, потому что он ничего не говорит ей». «Нет, не знаю, в чем дело, Элли». «Это правда?» «Если Матиас зайдет сюда вечером, то что? Ты скажешь ему, где я? Конечно!» Так была пробита первая брешь в таинственном мероприятии Хильды. Она не имела права говорить что-то, в особенности Матиасу, пока не пришло время. Но если он придет до того, как она отойдет дальше церкви, и если во весь опор поскачет за ней... Ох, Господи, как это было бы чудесно! Элли пошла ужинать. Йонас уснул. Хильда посмотрела в окно. Небо было в облаках, за которыми угадывался месяц. Однако из-за густой облачности луна не освещала землю. Вечер был темным. И ничто не бывает темнее августовской ночи. Где-то в лесу завыла собака. Судя по ее босовитому вою, животное было очень крупным. Конец девятой главы.